Глава 39. Ярослав. Я — это ты, ты — это я, и никого не надо нам. Мурат Насыров. Я — это ты. Эх, Одесса. Веселый южный край. Со свадьбы все началось, свадьбы и закрываем. Нашей. Гуляем три дня и три ночи. Папа Тит со своим своеобразным юмором и характерной настойчивостью, никого трезвым, я бы даже сказал, живым, из зала не выпускает. Тамада сдается и отлынивает покурить, когда он в очередной раз, подхватывая бутылку, начинает обход гостей. Всех перетанцевал, переговорил, переубедил. За дочку и меня попутно разве что молиться не заставил. Она у него одна, понятное дело. С их сумасшедшей заботой влетел и я по самой не могу. Только я давно готов. Не страшно. Относительно алкоголя меня первый день щадили. Во всеуслышание возлагая высшую миссию достойно отработать первую брачную ночь. По каким-то там приметам, как заявлял тесть, это очень важно. У него мало того, что еврейские корни, обожаю этот народ, так еще бабка-предсказательница в роду. Он сам порой весьма странные вещи выдает. Вот и тут обронил якобы мимоходом, что у нас с Марусей сын родится. Внешне я, а по характеру чистый титов. После этого заявления и я без его водки полчаса как пьяный сидел. Да ни хрена, хочу, чтобы весь мой был. Сделаю как надо. Никакие предсказания не испортят. Поймав мой решительный взгляд, папа Тит добавил так, чтобы Маруся не услышала, что младший будет полностью в меня. А потом с ухмылкой, мол, все сказал, принимай ЦУ, перемахнул к другому столу. Но это все было значительно позже. Вернемся к хаосу, с которого начинается 8 сентября. Все у нас с Марусей не как у людей. допозна греху предавались, так как до этого два дня пришлось воздерживаться. Святоша какие-то важные анализы сдавала. В общем, мы просыпаем будильники. Подхватываемся за три часа до регистрации. По плану Маруся уже должна была находиться у родителей и начинать свадебные сборы. А я, как положено, приехать со своей свитой на выкуп и прочие традиционные финты. Что ж, учитывая, сколько времени требуется женщинам в такой день, капитально опаздываем. Сначала держимся почти спокойно. Но едва заканчиваем чистить зубы, Машка вдруг бросается в тихий скулёж. «Может, это знак? Может, отложим?» У меня за грудиной все льдом стынет, а следом напротив огнем до костей опаляет. Долго думала. ну почему-то же так случилось. И что? Случается со многими. Тут я не уверен, но готов упор на свою теорию проталкивать. Не начинай, Маруся. Такси ждет. Все успеешь. Подгребем в ЗАГС аккурат к назначенному времени. Главное сейчас, блядь, на нервах не раскисать. Ты обидишься, если я не выйду? Вот что она выдает на мою вразумительную речь. «Как тут не сорваться?» «Ты, блядь, издеваешься? Представляешь себе это? Я буду стоять под твоими дверями со всей матьё роднёй и твою налево друзьями, а ты не выйдешь!» Тоскливая личико меняется возмущённой гримасой. «Не матерись на меня!» «Я, блядь, не матерюсь!» «Секу, о чём она, только тормознуть не могу!» «Поправляю себя не в силах сбавить тон!» «Не на тебя!» «Даже около меня не стоит!» «Знаешь, о чём я говорю, не перекручивай!» Попробуй только бортануть меня, принцесса, мать твою, не титова. Выдаю с угрозой, хотя прекрасно понимаю, что сейчас это тупейшая тактика. В смысле? Тогда что? Что? Ярик, надо было все-таки остаться ночевать у родителей. Сполоснув раз в пятой щетку, зло швыряю ту в голубой пластиковый стакан с изображением диснеевского зверья По чесноку не особо рвемся обживаться. Все свободное время проводим, обжимаясь и трахаясь по пустым углам. «Ладно. Продолжаю с тем же нажимом, но значительно тише. Я приеду и буду ждать. А ты поступай, как считаешь нужным, как чувствуешь, твою мать». Стоит ли объяснять, что творится внутри меня полтора часа спустя? Стою во дворе титовых со всей шумной и веселой свитой, готовлюсь к самому хреновому варианту развития событий, но упорно, как умею, молюсь, чтобы не струсила моя Маруся. Уезжала в психах. в каком-то странном прикиде и со всклоченными волосами. На пороге обернулась, глянула сердито и хорошенько шандарахнула напоследок дверью. «Маньячка в вашу мать!» «Знаю, если не выйдет, сам за ней отправлюсь. Не пустят, через окно по старинке полезу. Покоя ей не дам, пока моей не будет». Строю одну за другой теории и сердце о ребра разбивается. Оно же резко останавливается, когда входная дверь распахивается, являя мне и всем собравшимся святошу собственной персоной. Нереально красивую святошу в пышной пении из белоснежного фатина. Нереально решительную святошу. Пока я бездыханно пялюсь, она минует сбитых с толку родственников, которые все утро готовились к купле-продаже невесты, и направляется прямиком ко мне. «Сегодня без выкупа, так как град до свадьбы переплатил», заявляет взволнованно, но уверенно. Гости смеются. А Машка тем временем тянется ко мне и тихо-тихо шепчет. «Скорее забирай меня! А если вдруг в ЗАГСе буду кричать «нет», сразу целуй!» Киваю готовый на все, но радикальных мер все же удается избежать. Везет нам. Регистратор по-умному вопросы задает. Со мной, безусловно, все и так понятно, не колеблюсь ни секунды. А со святошей определенно подход срабатывает. Проницательные инспекторы торжественных событий. «Готовы ли вы, Ярослав?» Любить Марию, защищать, оберегать, нести ответственность за будущее потомство. Да, это то, что я делаю со дня нашего с ней рождения. Ну, кроме потомства. Но и тут знаю, что вывезу. Много мозговал после того, как Маруся доверилась. Все для себя решил. Готов. Напряженно замираю, когда регистратор с улыбкой переключает внимание на невесту. Машинально за ней взглядом следую. Смотрю на вздорную девчонку, которую женой хочу видеть, и дыхание задерживаю. «А вы, Мария, готовы ли быть другом Ярославу, разделять с ним любовь, видеть в нем одном свою семью и опору, быть всегда рядом и во всем поддерживать?» Маруся бледнеет, приоткрывает губы и рвано вздыхает. Мое истрепанное сердце в пятки уходит и взлетает, когда она выкрикивает севшим, но таким родным, черт возьми, голосом. «Да!» Святоша и сама дико радуется своему ответу. Как в школе после победы на Олимпиаде. Именно это сравнение прикатывает в мой воспаленный мозг. Подпрыгнув, нарушая всякий порядок, бросается мне на шею, обнимает и шепотом орёт в ухо. «Я сделала! Сделала!» «Умница! Люблю тебя!» «И я тебя, свят-свят Маруся!» Регистратор продолжает говорить. Сквозь толщу выплеснувшихся в воздух эмоций улавливаю – что просит пройти к ней для официального скрепления подписями. Выполняем эту процедуру как в бреду, причем оба. Лица пылают, взгляды плывут и никакой осмысленности не несут. Оглушает и возвращает в реальность новый острый виток торжества. В полном соответствии с Семейным кодексом Украины, в присутствии уважаемых свидетелей и гостей, объявляю вас мужем и женой. И прошу обменяться обручальными кольцами. Только в этот миг полновесно понимаю, Это так и случилось. Черт возьми. А кольцевал. Маруся. Градская. Как только кольца занимают свои законные, и я уверен, пожизненные места, целую жену. До того, как следует помпезная команда регистратора. Целую. Отпустить не в силах. Вот мои масштабы. Объемы владения, к которым я всегда стремился. Моя Маруся. Ради нее добьюсь всего прочего земного. Слышу крики и свист, нестроенные поздравления, хлопки и хохот. Но оторваться получается лишь, когда рядом маячат родители. Кто-то из них меня тактично по плечу постукивает. Отлепившись друг от друга, все еще ошалевшие от произошедшего, принимаем с Машкой первые поздравления. Мама плачет, это обычное дело. А вот у Евы Павловны слезы вижу впервые. Пробирает эта сила так, как вообразить не мог. Пока мой отец обнимает Марусю и что-то ей говорит, Позволяю воспитавшим меня женщинам себя расцеловывать. Попутно не упускаю из виду, как морщится моя Маруся. Поджимая губы, чтобы не плакать, активно кивает и в ответ что-то шепчет. Папа Тит, как ни странно, ничего не говорит. Потом пойму, что он приберег свою энергию, чтобы максимально долбануть в ресторане. Сейчас же он со смехом и заметно поблескивающими глазами открывает шампанское. Оно пеной вылетает из бутылки. Я с ним солидарен. С шампанским, конечно. «Подобное внутри меня творится. Фонтаном счастья бьёт». Папа, приобняв маму, выкрикивает в толпу. «Кузи не наливать!» Редко называют её так прилюдно. Но кажется, именно это помогает ей справиться с потоками слёз. Хвала богу, марш Мендельсона больше не врубают. Басит какая-то быстрая хитовая композиция, когда я подрываю Марусю на руки и под прицельным конфетно-лепестковым обстрелом несу по красной ковровой дорожке к выходу. Шампанское на каждом повороте наливают». А голова ведь и без того кружится. В зал ресторана входим заметно на хмеле, но больше от эмоций, конечно же. Здесь и начинается самая жара. Папа Тит задает, как никогда, даже мама Ева в некоторых моментах рукой глаза прикрывает. Но смеются все буквально до слез. Это мы там аду веселим, а не он нас. «Я знал, что это когда-нибудь случится», — говорит тесть, поднявшись для первого тоста. «Ты всегда все знаешь», — задумчиво подтверждает мама Ева. «Да, кстати». Мгновение улыбается только ей. Потом вновь на нас с Марусей смотрит. Стоим перед ним. Ее уже прилично потряхивает. Сжимая ладонь, машинально бросаю привычно суровое «Не плачь». «Вот!» — смеется папа Тит, подмечая этот момент. И мы все понимаем, к чему он ведет. Тоже смеемся. «Когда вы ссорились в пух и прах, дрались и с воплями расходились, стоило вмешаться взрослым, всегда объединялись. Маруся кричала». Яр, подставляя лоб, бросался ее спасать. «Ярик?» «Ну, Ярик у нас, конечно, не вопил. Обычно кто-то из взрослых отчаянно его ругал. Тогда Маша ноги сбивала, летела ему на выручку, частенько брала на себя вину, упрашивала не наказывать. «Да, да, мы это отлично просекали». Снова смеется за ним остальные. Градёныш конечно, мычал что-то типа «Сгинь, святоша, не надо меня выгораживать». Маня фыркала и упорно продолжала действовать. На этот раз некоторых хохот до слез доводит. «Никита, брат мой, пополам складывается!» Выкрикивая «Именно так и было!» Нам с Машкой тоже смешно, конечно. Только взвинченные до предела эмоции не позволяют вовсю поржать над ситуацией. Делаем это как-то осторожно. Ждем, что Попотит дальше скажет. «К сожалению, я не все могу повторить. Цензура не пропустит!» Под новый рокот хохота прижимает свободную руку к груди. Они в любом случае еще 200 раз спорили, кто кому что должен. И убегали в беседку зализывать раны. А однажды Маруся примчалась домой из школы и заявила. Папка, Ярик такой смелый, как ты. Или даже круче. Я думала, не бывает так. Хоть он и грубиян, наверное, я его немножко люблю. Он ради меня всех-всех раскидал. Не знаю, как там дышит Светоша, а у меня сердце все пути поступления кислорода перекрывает. Распирает грудную клетку и натужно толкается. Кровь горит, по коже мурашки идут. «Все началось 21 год назад. Маруся родилась раньше срока, и ничего ведь не предвещало. Позже я понял, что она просто не могла отстать от Ярика». Машка, смахивая новую порцию слез, смеется и кивает, подтверждая эту теорию. «А я уже тупо молюсь, чтобы этот тост закончился до того, как я, блядь, расклеюсь. Всю подшивку нещадно трясет». «Заканчиваю, заканчиваю», – заверяет папа Тит, будто мысли мои читая. Сегодня, в день долгожданного объединения, хочу пожелать вам только терпения. Любовь у вас есть, счастье точно будет. Остается лишь в процессе мелкие душевные косточки друг другу не поломать. «У души нет костей», — резонно вставляет мама Ева. «Еще как есть, они и держат весь каркас». «Ну-сс», — присвистывает она. «Каков итог?» «Горько молодым!» — выкрикивает папа Тит, подрывая на ту же волну весь зал. Целую, конечно. Сегодня уже не в первый раз и далеко не в последний, но с тем же неуёмным голодом. Не могу насытиться тем, что Маруся полностью моя. Отныне и навсегда полноправная часть меня. Большая часть...